«О чем это ты? Какая еще каша на сливках? Ты не поминай про нее! Это мне-то, которая побирается по дворам?» Исаак сидит некоторое время молча, потом говорит. «И чего же это я расселся? Мне ведь надо камни ломать для стены». «Да уж немало камней надо на такую стену! «Ко мне отвечает Исаак. «Да сколько ни таскай, все вроде как мало». Исаак уходит, и между женщинами снова воцаряется согласие. У них столько разговоров о деревенских делах, только часы, знай, бегут. Вечером Олине показывают, как выросло стадо. Две коровы, да бык, да два теленка, да множество коз и овец. «Где ж этому конец?» — вопрощает Олина, возводя глаза к небу. Она остается у них ночевать. А на следующий день уходит. Ей опять дают с собой узелок, и поскольку Исаак работает на каменоломне, она делает небольшой крюк, чтобы не попасться ему на глаза. Через два часа Олина возвращается в усадьбу. Войдя в горницу, Она спрашивает, «А где Исаак?» Ингер занята стиркой. Она знает, что Олине не миновать было пройти мимо Исаака и детей в каменоломне и сразу чует беду. «Исаак, на что тебе, Исаак?» «Как на что? Да ведь я с ним не попрощалась». Молчание. Олина вдруг бессильно опускается на скамью, словно ноги ее не держат. Еще чуть-чуть, и она грохнется в обморок. По всему видать, ей не терпится сообщить что-то из ряда вон выходящее. Не в силах сдерживаться, Ингер поворачивает к ней полное бешенство и страха лицо. «Ос Андерс принес мне от тебя поклон», — говорит она. «Нечего сказать. Хороший поклон». «А что?» Зайца. «Да ну!» — с удивительной крутостью роняет Олина. «Не вздумай отпираться!» — кричит Ингер, дико сверкая глазами. «Не то заткну тебе глотку вальком! Вот тебе!» «Неужели ударило?» «То-то и оно!» И когда Олина от первого удара не падает, а наоборот вскакивает и кричит «Берегись!» «Я знаю, что я про тебя знаю!» Ингер снова колотит Алину вальком и валит ее на пол, подминая под себя и давя коленками. «Ты что же, решила убить меня?» — спрашивает Алина. Прямо перед собой она видит ужасный рот с губой. Над ней нависла высокая крепкая женщина с тяжелым вальком в руке. Тело у Алины горит от ударов. Она вся в крови, но продолжает визжать и не думает сдаваться. Не иначе, как ты, решила убить меня. Да, решила, отвечает Ингер, и опять бьет ее. Вот тебе, забью до смерти. Она совершенно уверена. Алина знает ее тайну, а остальное ей безразлично. «Вот тебе, порылу!» «Порылу? Это у тебя рыло!» — стонет Алина. «Сам Господь вырезал на твоем лице крест!» Справиться с Алиной трудно, очень трудно. Ингер поневоле останавливается. Ее удары ни к чему не приводят. Они только утомляют ее. Но она продолжает грозить Олине, тыщет вальком прямо ей в глаза. Она еще задаст ей. Так задаст, что та из своих не узнает. Куда подевался мой косарь? Вот я сейчас покажу тебе. Она встает, словно в поисках ножа. Но яростный запал уже прошел, и она только с ожесточением ругается. Олина поднимается с пола и садится на скамейку. Она вся в крови. Лицо у нее желто-синее, распухшее. Откинув с лица волосы,